Глава тридцать третья В коридоре пахло кошками. Дойдя до квартиры 5 д Де позвонил. Послышалось шарканье шлёпанцев, и кто-то посмотрел в глазок. — Кто там? — дрожащим голосом спросили за дверью. — Лейтенант Винсен Де Госта, — ответил детектив, показывая свой жетон. — Поднесите поближе, я ничего не вижу. Де Госта приблизил жетон к самому глазку. «Отойдите, я хочу на вас посмотреть». Де Госта встал точно напротив глазка. «Чего вы хотите?» «Миссис Пицетти, мы с вами уже говорили по телефону. Я расследую убийство Смитбека». «Я тут и ни при чем». «Знаю, миссис Пицетти, но вы согласились поговорить со мной о мистере Смитбеке, который брал у вас интервью для газеты «Таймс». Помните?» Последовало долгое молчание. После чего были открыты три задвижки, снята цепочка и отодвинут засов. Дверь приоткрылась, удерживаемая второй цепочкой. Дагуста опять показал жетон, который был тщательно изучен парой маленьких блестящих глазок. Наконец, последняя цепочка со стуком упала, и дверь отворилась. Образ, который мысленно рисовал себе Дагуста, материализовался в виде крошечной старушки, хрупкой, как фарфоровая чашка, в плотно запахнутом банном халате, который она придерживала синеватой рукой с выступающими венами. Черные мышиные глазки смотрели подозрительно, поджатые губы выражали крайнюю степень недовольства. Опасаясь, что дверь в любой момент может захлопнуться перед его носом, лейтенант быстро переступил порог. Он очутился в большой старомодной квартире, где царил беспорядок, и было жарко, как в тропиках. Интерьер украшали пухлые кресла с кружевными салфеточками на спинках, абажуры с бахромой. Старинные вещицы и безделушки. И, естественно, кошки. «Можно?» — спросил Дагуста, указывая на кресло. «Кто ж вам запретит?» Дагуста постарался выбрать не самое пышное кресло, но и в него он провалился, как в зыбучие пески. На колени к нему немедленно запрыгнула кошка и начала мурлыкать и выгибать спину. «Скэм, поставь мужчину в покое!» — скомандовала миссис Пиццетти с сильным акцентом, характерным для жителей Куинца но кошка не обратила внимания на эти слова. Де Агоста не любил кошек. Он попытался незаметно спихнуть киску локтем, но та лишь громче замурлыкала, приняв это за проявление симпатии. «Миссис Пицетти», — начал Де Агоста, доставая блокнот и стараясь не обращать внимания на кошку, которая уже натрясла шерсти на его новенький костюм от Ротмана. «Насколько мне известно, вы имели беседу с Уильямом Смитбеком», — он заглянул в свои записи, — третьего ноября этого года. — Не помню, когда это было, — заявила старушка, покачав головой. — С памятью у меня не важно. — А о чем вы говорили? — Я про убийство знать ничего не знаю. — Вас никто и не подозревает. Просто расскажите о том, как вы встречались со Смитбеком. — Он мне подарок принес. Сейчас покажу. Она долго шарила по комнате, пока, наконец, не нашла фарфоровую фигурку кошки. — Зажав ее в трясущейся руке, старушка подошла к Деогосте и бросила статуэтку ему на колени. — Вот что он мне подарил! Она китайская. Такие продаются на канал стрит Деогоста повертел фигурку в руках. Он и не подозревал, что Смитбек имеет обыкновение делать подарки старушкам, тем более таким несимпатичным, как Миссис Пиццетти. Вероятно, эта штучка должна была способствовать успеху интервью. — Очень милая, — похвалил Деогоста, ставя фигурку на журнальный столик. «Так о чем вы говорили, миссис Пицетти?» «Об этих ужасных убийцах из Вилля», — сказала старушка, показывая на окно. «И что же вы ему сказали?» «Как что? Мы постоянно слышим крики, когда ветер дует с реки. Животные ужасно кричат, когда их режут. Этим негодяям самим надо перерезать горло», — мстительно заявила она. «Что-нибудь еще?» — Я сказала ему про фургон. У дегоста ёкнуло в груди. — Фургон? — Он ездит каждый четверг, прямо как часы. Выезжает в пять, а возвращается в девять вечера. — Сегодня как раз четверг. Вы его видели? — Конечно, как всегда. Деогоста встал и подошёл к окну. Оно находилось на тыльной стороне дома и смотрело на запад. Перед визитом он успел побродить здесь, изучая окрестности. Внизу проходила старая дорога, судя по всему, ведущая к Виллю. Она прорезала пустырь и исчезала в глубине леса. — Вы видели его из этого окна? — А что, здесь есть другие окна? — Конечно, из этого. — На фургоне что-нибудь было написано? — Не заметила, просто белый фургон. — А какая модель? — Я в этом не разбираюсь. Белый, грязный, старый. Настоящая развалина. — Водителя вы не видели? Разве отсюда разглядишь, кто сидит внутри? Но ночью, когда у меня открыто окно, я иногда слышу звуки. — Звуки? Какие именно? — Блеяние, скулёж. Их издают животные. — А так тоже. — Можно открыть? — спросил Диагуста, указывая на окно. — Сейчас холоду напустите, а мне потом платить за обогрев. — Я на минуточку. Не дожидаясь ответа, лейтенант поднял двойную раму, и выглянул наружу. Холодный осенний воздух был прозрачен и тих. Отсюда вполне можно слышать звуки, доносящиеся из фургона. «Послушайте, если хотите подышать свежим воздухом, делайте это не за мой счет». Дегуста с треском упустил раму. «Как у вас со слухом, миссис Пицетти? Вы носите слуховой аппарат?» «А как у вас со слухом служивый?» — парировала старушка. «У меня-то все в порядке». «А что еще вы говорили Смитбеку?» «Вы что-нибудь знаете о виле Миссис Пиццетти слегка замялась. «Говорят, там за забором кто-то бродит». «Какое-то животное?» Она пожала плечами. «А иногда фургон выезжает вечером. Всю ночь где-то колесит, а утром возвращается». «Часто?» «Два-три раза в год». «А зачем? Вы не знаете?» «Знаю. Они охотятся за людьми для своей общины». — Откуда вы знаете? — Люди, говорят. Местные старожилы. — А кто именно? Миссис Пицетти. Старушка опять пожала плечами. — Вы можете назвать их? — Нет, еще не хватало соседей подставлять. Да они меня убьют. да Дагусто постепенно накалялся. Старая дама оказалась крепким орешком. — Что еще вам известно? — Больше ничего не помню, кроме кошек. Он кошек очень любил. «Простите, кто любил кошек?» «Да этот репортер, Смитбек. Кто же еще?» «Кошек любил». «Да, Смитбек был настоящим профессионалом. Знал, как расположить к себе людей. На самом деле, кошек он не выносил. Дагоста хмыкнул и посмотрел на часы. «Значит, фургон вернется через час». «Да уж, как водится». Выйдя на улицу, Дагоста с наслаждением вдохнул бодрящий вечерний воздух. Тихо и зелено. Трудновато поверить, что это Аманхэттен. Он еще раз посмотрел на часы. Начало девятого. По дороге сюда он заметил закусочную. Он закажет там чашечку кофе и будет ждать. Фургон появился строго по расписанию. Это был закрытый «Шевроле-экспресс» 1997 года с затемненными передними стеклами и лестницей, ведущей на крышу. Он свернул западной 214-й улицы на Индиан Роуд, медленно проехал квартал и повернул на боковую дорогу, ведущую к Виллю. У цепи, перекрывавшей проезд, он остановился. Деагоста замедлил шаг, сделав вид, что собирается перейти улицу позади фургона. Дверь открылась, из машины вылез человек и отпер замок. В неясном сумеречном свете он показался Деагосте очень высоким. На нем было старомодное длиннополое пальто которых обычно ходят персонажи вестернов. Лейтенант остановился и зажег сигарету, стараясь не показывать лицо. Переехав через лежавшую на земле цепь, фургон остановился снова. Бросив сигарету, Диагоста быстро подошел к фургону сзади, стараясь, чтобы водитель его не увидел. Он слышал, как тот поднял цепь и повесил замок, потом сел в машину. Пригнувшись, лейтенант подбежал к фургону, взобрался на бампер и ухватился за лестницу конце концов, это общественная земля. Она принадлежит городу, и представитель правоохранительных органов имеет право по ней передвигаться, если при этом он не вторгается в частные дома. Фургон медленно двигался по дороге. Огни верхнего Манхэттена остались позади, и вскоре они въехали под сень инвудского леса. Хотя окна были плотно закрыты, Деогос отчетливо слышал звуки, о которых говорила миссис Пицетти. Крики, блеяния, И что самое ужасное, тоненькое испуганное ржание, которое явно принадлежало недавно родившемуся же жеребенку. При мысли об этих несчастных животных и той судьбе, которая ему готова Дагуста охватил неудержимый гнев. Спустившись с холма, фургон остановился. Услышав, что водитель вышел из машины, Дагуста спрыгнул с бампера и нырнул в ближайшие кусты. Припав к земле, он стал наблюдать за водителем то тот перстарый ворота в проволочной изгороди, и на какое-то мгновение его лицо попало в свет фар. Это был белый человек с утонченной, почти аристократической внешностью. Фургон въехал в ворота и остановился. Заперев ворота, водитель поехал дальше. Дайгоста поднялся и стряхнул с себя листья. Руки у него дрожали от негодования. Теперь, когда этим животным грозила опасность, ничто не могло его удержать. Он был представителем закона и находился при исполнении служебных обязанностей. Обычно детективы не носят форму, поэтому он был в штатском. Вынув из кармана значок, он приколол его к Лацкану, потом перелез через ограду и зашагал по дороге, где вдали мигали задние фонари фургона. За поворотом показалась большая приземистая церковь со шпилем, вокруг которой тускло светилось беспорядочное скопление огоньков. Через минуту лейтенант остановился, вглядываясь в темноту. Безошибочное чутье полицейского подсказало ему, что он здесь не один. Вынув фонарик, он направил свет на стволы деревьев и шелестящие кусты. «Кто здесь?» Тишина. Выключив фонарик, Дегоста спрятал его в карман и стал внимательно смотреть по сторонам. На небе висел месяц, и в его призрачном свете буковые деревья были похожи на ноги неведомого чудовища, обильно покрытые трупьями Лейтенант прислушался здесь явно кто-то был. Теперь он его не только чувствовал, но и слышал. Тихое шуршание мокрых листьев, треск сломанной веточки. Де Госта потянулся за пистолетом. «Я офицер полиции Нью-Йорка!» — гаркнул он. «Прошу вас выйти на дорогу!» Фонарик он больше не включал. Сейчас он хорошо видел и без него. За деревьями показалась фигура, двигавшаяся странной, шатающейся походкой. Потом она нырнула в кусты и исчезла из виду. Сразу после этого в лесу раздался странный возглас, нечленораздельный и замогильный, словно он исходил из плохо слушавшейся глотки. Вау! Дегоста выхватил фонарик и направил его в чащу. Никого. Чертовщина какая-то. Наверное, это детишки его разыгрывают. Он направился к кустам, освещая путь фонариком. Все видимое пространство было заполнено огромными азалиями и горным лавром. Чуть поколебавшись, Диагоста стал пробираться сквозь заросли. Почти сразу же справа послышался хруст ветвей. Диагоста направил туда свет, но луч фонарика уперся в стену кустарника, за которой было темно. Выключив фонарик, он подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Потом заговорил. «Это общественная собственность, а я представитель закона». «Немедленно выходите, или я арестую вас за сопротивление полиции!» Справа опять послышался треск. Повернувшись туда, Дегуст увидел выходящую из папоротников фигуру. Мертвенно-бледная зеленоватая кожа, запачканная кровью и грязью изможденное лицо, лохмотья на худом теле с выпирающими суставами. «Эй, вы!» Фигура пошатнулась, словно потеряв равновесие, но потом с дьявольской решимостью устремилась вперед. На Диагоста уставился недобрый глаз. Другой был скрыт под толстой коркой крови и грязи. — Вау! — Господи Иисусе! — ахнул Диагоста, отшатнувшись. Бросив фонарь, он попытался вытащить свой глок. Но тут существо бросилось на него, ломая кусты. Диагоста поднял пистолет, но страшный удар по голове остановил его. Все вокруг завертелось и исчезло.